Глава тридцать вторая. Да в доме Ольрика вчера собралось полушколы. Это что, выходит, всех нас вызовут? В какой кабинет не войди, везде говорят об исчезновении девушки. В любой компании ребят, в любом классе, на уроке, на перемене и даже в столовой. Вчера на вечеринке присутствовала почти вся параллель, поэтому основные тревоги учеников теперь сводятся к тому, чтобы их не вызвали на беседу с Бэком и шефом полиции. И это настолько цинично, что мне хочется ударить кулаком по столу и заорать, чтобы все они немедленно опомнились. Но это нереально. Надеюсь, не придётся общаться с легавыми. У меня на них аллергия, шепчет одна из девушек, когда я прохожу мимо рядов. Дана идётся это ваша Элла, бросает на стол учебники парень, уверенно шляется где-нибудь с очередным поклонником. Дело-то молодое. Может, хватит уже? рявкает на него Александр Экман. А что я сказал? Она не шлялась, испуганно добавляет девчонка. Ей нравился Улли, они ведь встречались, вроде, или нет? И наpо повшись на злой взгляд Александра, она отворачивается. Шепотки стихают. Можно? Я останавливаюсь у его стола. Экмон поворачивается и смотрит на меня, его лоб нахмурен, пальцы сжаты в кулаки, плечи напряжены. Что? А, да. Теряется он. Садись. Убирай тетради. Я опускаюсь на стул рядом с ним. В аудитории появляется преподаватель, все рассаживаются по местам. Тебя не вызывали на беседу? тихо спрашиваю я. Александр не сразу понимает, что я обращаюсь к нему, а поняв, нерешительно кивает. Я был там. Он прочищает горло. Они допросили меня первым делом. А вот как? Мне хочется его как-то поддержать, но я не знаю, как это сделать. Да. Парень ковыряет пальцем за усенец. Хотели убедиться, непричастен ли я к её пропаже. Он облизывает пересохшие от ветреные губы, похожие на истёртый наждак. Его руки мелко трясутся. Близки убитых часто оказываются под подозрением. Вот именно. Повернувшись ко мне, Александр зло улыбается. Сначала я прикончил Кристину, а затем занялся Эллой, так выходит. Он нервно скалится. Вчера они убеждали меня в том, что мою девушку растерзал дикий зверь, а сегодня уже подозревают в убийстве. Тише, прошу я, трогая его за плечо. Парень так взвинчен, что едва не подпрыгивает на месте. Если бы подозревали, то задержали бы. Но ты тоже считаешь, что её убили? Ты сказала убитых? Я пожимаю плечами. Я не знаю. Экман проводит пальцами по волосам и шумно выдыхает. Они сказали мне, что возможно, это был волк. Он треплет зубами сухую губу, а затем продолжает тихо. Неделю назад на окраине города он утащил в лес собаку. Хозяева нашли лишь голову, две лапы и GPS-трекер. Полицейские считают, что это мог быть тот же зверь. Но как волк мог утащить в лес девушку? Заметив укоризненный взгляд учителя, Александр выпрямляется. Это же волк? Шепчу я, дождавшись, когда интерес преподавателя к нам иссякнет. Боюсь, что с Эллой произошло то же самое. Парень качает головой. Она пропала, и никто её не ищет. Нужно прочесывать лес, а они треплются здесь с учениками. Уверена, они знают, что делают, говорю я. Наверное, как раз собирают группы для поисков. Это не становится для него утешением. Лена Сандберг появляется в коридоре лишь после звонка с последнего урока. Я натыкаюсь на толпу её фанатов, когда выхожу из кабинета. Девочки окружают её, требуя рассказов в подробностях о том, как проходил допрос. "Это ужасно", произносит она, приложив ладонь к груди. "Элла, моя лучшая подруга, я рассказала всё, что видела, и если они не найдут её?" Девушка закатывает глаза, неуклюже покачивается, и все бросаются, чтобы подхватить её. Цирк, сижу я сквозь зубы и иду прочь. На лестнице мы сталкиваемся с Лоттой. Но «Ну, наконец-то, девчонка заключает меня в объятия. Нея, привет. Хлопаю её по спине и жду, когда отцепится. Ну, отпустив, она тащит меня к кускуму окну, из которого открывается вид на двор гимназии с ухоженным садом и неудобными скамейками. Куда ты вчера подевалась? Лота швыряет сумку на каменный подоконник и принимается вынимать из причёски заколки и закалывать их по-другому. "Мики тебя потерял? Я-то думала, этот парень тебе нравится?" Это долгая история, вздыхаю я, глядя, как она вынимает невидимки с затылка и снова вдевает их в пряди у висков. "Позвонила тётя, и мне пришлось вернуться домой". "Мрак. Да уж. А мы так повеселились." Лотаи 2 не приплясывает на месте. Сначала я приуныла, потому что не могла найти Улли, но потом он вернулся и Что? И мы танцевали с ним, а радостно визжит она. Под медленную мелодию. Так близко друг к другу. Ух ты, круто, хмыкаю я. Ещё бы. Девчонка снова бросается меня обнимать. Он так смотрел на меня, так смотрел, а потом назвал хорошенькой. «Представляешь? Чёрт, мне кажется, я точно ему нравлюсь! Ты меня слышишь, Нея?» Она тормошит меня. «Так он вроде с Эллой, нет?» — ляпаю я. Клянусь, не хотела портить ей настроение, само как-то вырвалось. Лицо Шарлотты моментально мрачнеет. «Думаю, у них ничего серьёзного», — отмахивается она. «Иначе бы она не свалила с вечеринки, а осталась бы у него, да». «А ты видела, как и когда она уходила?» «Нет». Девушка закалывает последнюю прядь, изящно закрутив её барашком. «Но когда я хватилась у Ольрика, Элла была с нами на танцполе, куда делась потом не моё дело. Я, кстати, полицейским так и сказала, и знаешь, что ещё?» «Что?» «Мне надоело, что все вокруг говорят лишь о ней». Лот так гордо расправляет плечи. «Нагуляется и вернётся. Чего такого?» «Возможно». Точно тебе говорю, улыбается Анна. А я пока займусь Ульриком. Вот попросила его подвести меня до дома. Как выгляжу? Лодта крутится, затем хватает сумку и закидывает на плечо. Супер, поднимая большой палец вверх. Ты чудо, она наклоняется и целует меня в щёку. Ладно, я побежала. Девушка бросает взгляд через окно. У входа уже притормозил спортивный автомобиль. Пока он не передумал. Хихикает она. Подмигивает мне и уносится прочь. Я стою, провожая взглядом её спину. Шарлота не упустит свой шанс. Она так долго ждала этого момента, разом освободилось два места, подле Ульрика и рядом с Леной Сандберг. Уверена, она утешит обоих и станет лучшей заменой Эллы. Когда я возвращаюсь домой, из кухни доносятся голоса. Они затихают, когда щёлкает дверь. "Не это ты?" "Я. Привет." сбрасываю обувь и заглядываю в кухню. Возле газовой плиты мужчина в форменном костюме. Проверка газового оборудования, объясняет тётя. На столе куча документов, которые она пытается собрать в стопку. Так и не смогли найти паспорт на плиту. Похоже, твоя бабушка покупала её ещё в прошлом веке. В целях безопасности вам придётся сменить аварийное оборудование, строго говорит представитель службы. но при взгляде на Ингрид его лицо тут же смягчается. «Приобретите новый плиток к моему будущему визиту, хорошо?» «И как скоро он состоится?» Безрадостно опускается на стол тётя. «Опять лишние заботы, опять средства?» «В следующем месяце...» — крякает мужчина и, видя, что расстроил, её добавляет. «И... «Или в июле?» Ингрид расцветает. «Вы так добры!» Клянусь, мне кажется, сейчас он бросится целовать её руки. Да не за что. Может, ещё чаю? спохватывается Анна. Ну разве что чашечку, сияет Газовщик. А вы мне заодно посоветуете, как лучше почистить вентиляцию? Я ведь совершенно профан в этом деле. Тётя смеясь, запрокидывает голову, её волосы тугой волной бьются о плечи. Мужчина смотрит на неё как зачарованный. В этом ничего сложного, уверяю я. Мог бы даже показать. Правда? Она восторженно округляет глаза. Если бы не умение Ингрид договариваться уверенно, всё в нашей жизни было бы по-другому, не лучше, разумеется. Я буду у себя, говорю я, дарю тесе улыбку и удаляюсь. А как же обед? кричит она мне вслед. Спущусь позже, обещаю я. Не хочется мешать и очаровывать этого здоровяка с чемоданчиком. Проходя мимо гостиной, я вдруг слышу какую-то негромкую трель. Вхожу в помещение и оглядываюсь, откуда этот звук. И с удивлением обнаруживаю телефон на столике. Аппарат смотрится довольно старомодно, и потому мне всегда казалось, что стоит он здесь просто для красоты. Но теперь я вижу шнур, который тянется от него по полу к стене. С кухни доносится смех, а телефон звонит ещё раз. И ещё раз. Подумав, я снимаю трубку. Алло? На линии раздаётся треск, затем что-то шипит и повисает тишина. Алло? Повторяю я. Слышится чьё-то тяжёлое дыхание, а затем женский голос спрашивает: "Мама?"